Глава 23. Естественно, я не собираюсь скрывать от Демьяна визит Элины. Тем более, что Костя наверняка расскажет, что мама приходила. Поэтому за час до конца его рабочего дня пишу сообщение. Приходила Элина. Мы поговорили. Она уже ушла. Не переживай, все в порядке. Вернешься, обсудим. Я пошла гулять с Костей во двор. Мобильный оставляю на зарядке. Отправляю и малодушно выключаю звук на телефоне. Надеюсь, он успеет перебеситься и будет способен к диалогу, когда приедет домой. Я недооцениваю темперамент своего мужчины. Мы с Костей даже не успеваем нагуляться, когда на площадке появляется его папа. Видимо, прыгнул в машину сразу после моего сообщения. И, судя по мрачному выражению на его лице, мне не сдобровать. Вечер проходит относительно спокойно, потому что Костя требует внимания. Я замечаю, что мальчик с тех пор, как объявилась Элина, нервничает, если кто-то из нас надолго пропадает из поля его зрения. Что бы его мать там ни говорила, а подгадила она ему конкретно. С другой стороны, если поездка к ней в гости поможет Косте почувствовать себя лучше, то действительно, может, оно того стоит. Тем более, что Элина рядом с мужчиной, которого боится потерять, будет вынуждена вести себя по-другому. «Нет», – рявкает Демьян, меря шагами спальню. «Я сижу на кровати, слежу за его метаниями по комнате. Мы уложили Костю спать, и только тогда я рассказала Демьяну, чего хочет Элина. А сейчас молчу, потому что ему надо сначала сбросить пар, а уже потом включить мозги. «Нет, даже говорить не хочу об этом», – опять повторяет мужчина. «Почему ты молчишь? Ты что, согласна с ней?» Он даже не ждет ответа, продолжая выплескивать злость. «Является она, чтобы забрать Костю. На пару недель ей ребенок понадобился, видите ли? После того, как он столько времени ее не видел, дрянь!» Встаю и ловлю мужчину за руку, останавливая, крепко обнимая его, поглаживаю по спине. Провожу к кровати, толкаю, чтобы сел, а сама устраиваюсь сзади, начинаю массировать и разминать шею и плечи. Помочь получается не сразу, но постепенно Демьян поддается движениям моих рук, расслабляется, начинает дышать глубоко и размеренно. Наконец, разворачивается ко мне и целует, сминая губы, прижимая к себе. Спасибо! говорит негромко, оторвавшись от меня через некоторое время. «Я устала, давай ляжем, хорошо?» – говорю мягко. «Конечно», – он кивает. Мы засыпаем, обнявшись, и с утра все вроде бы выглядит значительно лучше. Сегодня выходной, поэтому Демьян предлагает позавтракать в ресторанчике неподалеку, где есть хорошая детская игровая. Костя, сметя с сырники с ягодами, убегает играть, По выходным с детьми занимаются приглашенные аниматоры, а мужчина пересаживается ко мне на диванчик и обнимает меня. «Ты как?» – спрашиваю его осторожно. «Так себе». Он хмыкает, вздыхает. Но говорить спокойно уже способен, не волнуйся. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. «Думаю, что надо как следует подумать». Он невесело улыбается. «Элина права в одном. Она Костина мать. Он ее все равно любит, этого не изменишь». Родительских прав ее не лишали, и сделать гадость она вполне способна. Например, подать иск о том, что не соблюдается ее права, как одного из родителей. «Я это все тоже понимаю», – киваю Демьяно. «Но у тебя ведь уже есть свой вариант решения проблемы». «Есть», – кивает он. «Мы можем поехать туда все вместе, посмотреть, как и что». Если Алина и правда собирается замуж за этого итальянца, если он ее любит, если у них нормальная обстановка в семье, Куча «если», которые можно проверить, только увидев своими глазами. «Насколько это устроит Элину?» – говорю задумчиво. «Ей придется идти на компромисс», – отвечает Демьян жестко. «Мы тоже можем играть грязно. Например, вывалить всю правду этому, как его там, Антонио?» «Армандо», – поправляю мужчину и подумав, соглашаюсь. «Да, давай так и сделаем. Я напишу Элине, что в первый раз одного Костю мы не отпустим, поедем с ним. Потом…» Будет зависеть от ситуации и ее поведения. Пиши. Демьян кивает. Что? Смотрит на недоверчивое выражение на моем лице. Она меня бесит. У вас это взаимно. Фыркаю в ответ и набираю сообщение. Надо сказать, Элина и правда ведет себя достаточно адекватно. Даже практически не спорит с предложенным вариантом. Несколько попыток прогнуть нас под себя не в счет. В итоге все решается. И спустя два месяца мы втроем прилетаем в Италию. У меня к тому времени уже проходит токсикоз, а животик обретает очень заметное очертание. Дети развиваются по плану, но с двойней я в начале второго триместра выгляжу, как будто мне рожать уже через пару месяцев. Мы знакомимся с семьей Армандо. Большой, шумной, самой настоящей итальянской. С обедами и ужинами строго по расписанию, когда за огромным столом собираются все. От бабушки 80 лет до скольки-то там юродного племянника, младенца нескольких месяцев от роду. Они все очень веселые, громко разговаривают, размахивают руками, и мне удивительно видеть Элину в таком обществе. Но, похоже, снежная королева неплохо к ним вписалась. Может, она и правда не безнадежна. Две недели пролетают быстро, и мы в итоге даже соглашаемся оставить Костю еще на две недели. Мальчик обзаводится друзьями, загорает на свежем воздухе, дети постоянно носятся по всему дому и двору, играя в какие-то игры». Только с Элиной, наверное, не рискнули бы, но Арманда красноречиво убеждает нас, что с ребенком ничего не случится. И мы, обсудив это с Костей и пообещав, что вернемся за ним, уезжаем вдвоем с Демьяном в свадебное путешествие. Да-да, мы поженились месяц назад, скромно и спокойно, потому что меня еще донимал токсикоз. Но моя мамуля вместе с моим будущим мужем сделали все сами. Мне оставалось только нарядиться в красивое платье и сказать «да» в нужный момент. Конечно, был ресторан без всякой рыбы в меню, и гости, мама с Леней и Сашкой, Костя, Никита Сани. Приехала даже мама Демьяна очень моложавая и симпатичная женщина, с которой мы вполне поладили. Наше с мужем путешествие проходит прекрасно. На обратном пути мы забираем Костю и возвращаемся домой, пообещав Арманда, что обязательно приедем в следующем году. Спустя еще три месяца я уже не могу дождаться, когда двойняшки во мне запросятся наружу. Живот такой огромный, что у меня с трудом получается ходить. Врач, у которого я наблюдаюсь, говорит, что вероятнее всего придется лечь в роддом заранее, на 37-й неделе, но до этого срока я все-таки не дохаживаю». И виноват в этом оказывается мистер крыс II, который, как и его предшественник, оказался чрезвычайно свободолюбивым созданием. За день до моей плановой госпитализации хомяк в очередной раз сбегает через неплотно закрытую дверцу и разгуливает по коридору, куда я выхожу из ванны. Каким-то чудом успеваю в последний момент заметить пушистый комочек. Из-за живота ничего не видно. За последние месяцы я уже забыла, как мои ноги выглядят. Быстро, чуть не потеряв равновесие, рывком дергаюсь к стене, чтобы не наступить на грызуна. И не могу сдержать стон от резкой боли, прошивающей поясницу. Алюша! В коридор выскакивает Демьян и расширенными глазами смотрит на меня, а я чувствую, как по ногам начинает стекать теплая жидкость. У меня воды отошли. Еле выговариваю онемевшими губами. Мужчина выдает эмоциональное ругательство, и я шиплю на него. «С ума сошел!» Костя услышит. «Прости, он моментально оказывается рядом со мной, поддерживает меня за локоть. Сядь сюда, звоню Нику и в роддом». Мы давно договорились, что Никита с Аней заберут Костю к себе на время моих родов и пока не вернусь с малышами домой. Но тут все приходится решать быстро. «Да ребят, получается дозвониться сразу. Ник обещает подхватить мальчика у роддома, так что Демьян вместе с Костей помогают мне спуститься в машину. Хорошо, хоть вещи были собраны заранее. Остается только кусать губы, стараясь не стонать от постепенно усиливающихся схваток, чтобы не пугать Костю. До роддома мы доезжаем быстро». В приемном врач что-то говорит про стремительные роды, но я уже почти ничего не соображаю от боли. мне так казалось, что должен болеть живот, а схватки сосредотачиваются где-то в районе поясницы, становясь все сильнее и сильнее. Все закручивается с такой скоростью, что не успеваю оглядеться, как меня уже укладывают на каталку и перевозят в родзал. Отдышавшись от приступа боли, судорожно оглядываюсь по сторонам, но не вижу человека, который мне нужен. Демьян! Кричу так громко, что, кажется, сейчас сорву голос. «Олюшка, я здесь! Здесь моя хорошая!» Муж, уже одетый в медицинский костюм и халат сверху, вносится в палату, подскакивает ко мне, берет за руку. Очередная схватка. Я тут же сжимаю его пальцы с такой силой, что он вздрагивает и закусывает губу. «Я боюсь!» Шепчу, глядя ему в глаза, и всхлипываю. «Все будет хорошо, солнышко! Я рядом!» Он бледен, как полотно, но мне уже не до чего, потому что вокруг меня начинается какая-то суета, и чей-то голос строго велит слушаться и делать то, что велят. Попеременно звучат только две команды «Тушься» и «Дыши». Сначала раздается первый крик, похожий на слабое мяуканье. Верчу головой, пытаясь увидеть «Где он? Где мой ребенок?» «Не отвлекаемся, мамочка! Второй на подходе!» Спускает меня на землю моя акушерка. Несколько минут очередных команд, и я слышу еще один плач. После нереального напряжения меня вдруг охватывает такое облегчение, что не выразить словами. «Отец пуповина перережет?» – спрашивает акушерка. «Да, белый чуть не до зелени демьян, не отходивший от моей головы и не отпускавший мою руку все это время, делает неуверенный шаг вперед». Я не вижу, что они там делают, и, честно говоря, мне все равно, потому что на мой живот кладут двух теплых, крошечных, негромко попискивающих малышей. О, Господи! Тянусь к ним дрожащими руками, из глаз текут слезы, меня закручивает в какой-то нереальный вихрь настоящий эмоциональный торнадо. «Алюша!» Слышу рядом голос и поднимаю глаза. Никогда не видела у Демьяна такого выражения лица. Тут же начинаю плакать еще сильнее, потому что невозможно вместить столько любви в один взгляд, которым он сначала впивается в меня, а потом переводит его на детей. «Дочки!» – произносит почти шепотом. «Две дочки!» – поверить не могу. Осторожно обнимает нас троих. «Люблю тебя!» – целует меня в висок. «Как же я тебя люблю!» – всех вас! «Я тебя тоже люблю!» – отвечаю ему и счастливо улыбаюсь.